Чего я хочу, то должно быть. 30 мая 1672 года в Москве с утра стреляли пушки, в церквях звонили колокола. Возбуждённый народ выбегал на улицы, ото всюду доносилась благая весть. У царя Алексея Михайловича Романова родился сын, которого нарекли Петром. Родившийся мальчик был младшим сыном царя от его второго брака с Натальей Нарышкиной. Став царём, Пётр жёсткими волевыми методами менял сложившийся патриархальный уклад жизни Руси. При нём начала зарождаться промышленность, расширялась торговля, страна прорубила окно в Европу, на юге получила выход к Чёрному морю. У Петра всё было великое: рост войска, сражения, территории, замыслы. Он стремился не только расширить границы российского государства, но и сделать в нём жизнь подобно той, что видел в Европе. Он многому учился сам и учил других. Однако в своём стремлении быстрее внедрить новые порядки доходил нередко до крайности. Кровавые расправы в его время были нередкостью. Он во всём торопился, словно чувствовал, что судьба отпустила ему не очень большой срок жизни. После смерти отца в 1676 году, когда Петру было 4 года, на престол вступил его старший брат Фёдор. Нонбул слабым правителем и умер от нездоровья в 1682 году. Десятилетний Пётр вместе со своим братом Иваном, слабоумным от рождения, разделил престол. Но фактической правительницей страны оказалась его старшая сестра Царевна Софья, ставшая регеншей. Царица Наталья Нарышкина вместе с сыном Петром удалилась в подмосковное село Преображенское. Там на природе Пётр занимался далеко не детскими играми. сформировал из своих сверстников потешные войска и учился воевать. Осваивать военную грамоту ему помогали иностранные офицеры. В дальнейшем из этих двух батальонов были образованы Семёновский и Преображенский полки, основа квардии Петра. В 1689 году по совету матери Пётр женился. В невесты ему подобрали дочь московского боярина Евдокию Лапухину. После женитьбы семнадцатилетний Пётр считался уже совершеннолетним и мог претендовать на самостоятельное правление. Царица Софья сразу сообразила, какая ей грозит опасность. Не желая лишаться власти, она уговорила стрельцов выступить против Петра. Ситуация складывалась напряжённая, вопрос решался кто кого. Молодому Петру удалось собрать верные ему войска, и вместе с ним он двинулся на Москву. Востание было жестоко подавлено. Зачинщиков казнили их вешали, секли кнутом же гли колёным железом. Софью отправили в Новодевичий монастырь. С 1696 года после смерти царя Ивана V Пётр стал единовластным правителем России. Свой взор он годом ранее обратил к карте. Советники, среди них любимый швейцарец Лиффорд, подсказывали: России нужен выход к морю, нужно строить флот, нужно двигаться на юг. Начались Азовские походы. Пётр сам участвовал в сражениях, приобретал боевой опыт. Со второй попытки захватили Азов. В удобной бухте Азовского моря Пётр заложил город Таганрог. Сухое, солнечное, тёплое место на берегу мелкого моря так понравилось царю, что у него появилась мысль перенести в Таганрог столицу. Вполне возможно, что он реализовал бы свою идею, но эти планы нарушила война с Турцией 1686-1700 годов, которая для России оказалась не очень удачный. В дальнейшем Лефорт рекомендовал Петру совершить великое посольство в Европу, чтобы поискать союзников в борьбе против Турции, заодно научиться различным профессиям, приобрести опыт управления государством. Пётр поехал инкогнито. Его величали волонтёром Петром Михайловым, иногда капитаном Преображенского полка. Он не хотел никаких церемоний, никаких пышных встреч, но его высокий рост Под обостренное отношение окружающих позволяли точно определить, кто главный в посольстве. В Англии Пётр обучался морскому делу, в Германии артиллерийскому, в Голландии работал простым плотником, но ему пришлось вернуться в Москву преждевременно. До него дошли сведения о новом бунте стрельцов. После жестокой расправы над стрельцами и казней Пётр стал заниматься подготовкой к войне со Швецией. В соседней северной стране на престол взошёл пятнадцатилетний король Карл XII. Амбициозный молодой человек был полон планов завоевать по меньшей мере всю Северную Европу и начал военные действия против Дании и Польши, союзников России. Пётр решил вступить в войну против Швеции. Первое сражение под Нарвой в 1700 году было неудачным для русских войск. Имея многократное преимущество перед шведской армией, русские не сумели взять крепость Нарву, и им пришлось отступить. Напав на Польшу, Карл XII надолго увяз в войне. Пользуясь наступившей передышкой, Пётр объявил набор рекрутов. Он выпустил указ, согласно которому на войну против Швеции стали собирать деньги. Колокола с церквей переплавляли на пушки, укрепляли старые крепости, возводили новые. Сам Пётр участвовал в боевой вылазке с двумя полками солдат против шведских кораблей, блокировавших выход в Балтийское море. Атака удалась, корабли были захвачены. Выход в море стал свободным, и на берегу Невы Пётр велел строить крепость в честь святых Петра и Павла, названную позднее Петропавловской. Именно вокруг этой крепости и образовался город Санкт-Петербург, новая столица России. Известие об успешной вылазке Петра на Неве вынудило шведского короля двинуть свои войска в Россию. Он избрал Юг, где ждал помощи от турок, и где украинский гетман Мазепа обещал ему дать казаков. Битва под Полтавой, куда стенули свои войска шведы и русские, продолжалась недолго. Приведённых Мазепой казаков Карл XII оставил в обозе, они не были достаточно обучены и экипированы. Турки так и не подошли. Численный перевес в войсках был на стороне русских, и как ни старались шведы прорвать ряды русских войск, как ни перестраивали свои полки, переломить ход битвы в свою пользу им не удалось. Пушечное ядро попало в носилки Карла. Он потерял сознание. Среди шведов началась паника. После победного сражения Пётр устроил пир, на котором угостил пленных шведских генералов и поблагодарил их за науку. Утвердившись на Балтике, устранив главного соперника Швецию, Пётр принял титул императора и начал борьбу за выход в Средиземное море. В 1711 году он возглавил прусский поход, который чуть не закончился разгромом русской армии. Значительный численный перевес был на стороне турок. Пришлось заключить с ними крайне невыгодное соглашение. Русские уступили туркам Азов и побережье Азовского моря, в том числе Таганрог. Затем Пётр совершил поход в Персию, которая владела почти всем побережьем Чёрного моря, а то ивал Баку. Но Пётр I занимался не только войнами. Он был активным преобразователем жизни внутри страны. Он требовал, чтобы придворные скинули свои кафтаны и надели европейское платье, чтобы они брили бороды, ходили на устраиваемые для них балы. Он часто говорил: "Чего я хочу, тому быть". Вместо боярской думы он учредил сенат, который занимался решением важных государственных вопросов. Ввёл специальный табель о рангах, в котором определялись классы военных и штадских чиновников. В Петербурге начала действовать морская академия, в Москве открылась математическая школа. При нём в стране стало издаваться первая русская газета. Для Петра не существовало никаких званий и наград. Если он видел способного человека, хоть и низкого происхождения, то отправлял его учиться за границу. Но многим нововведения Петра пришли не по нраву. Церковь называла его еретиком, раскольники антихристом, насывали на него всяческую хулу. Ситуация в стране была сложная. Крестьяне оказались в полной зависимости от помещиков и государства. Налоговое бремя, увеличившееся в полтора-два раза для многих, оказалось непосильным. Крупные восстания прошли в Астрахани, на Дону, в Украине, по Волжье. Ломка прежнего уклада вызвала негативную реакцию у дворян. Сын Петра, его наследник Алексей, стал противником реформ и пошел против отца. Его обвинили в заговоре и в 1718 году приговорили к смертной казни. Умер Петр, как считается, от сильной простуды. Он помогал спасать моряков с тонущего на Неве судна и после этого слег. Он не успел даже составить завещание и назначить наследника.